Глава 46. Бывший Захар. Зачем я вообще выпустил Ясю из квартиры? Ну вот зачем? Чем больше времени проходит, тем сильнее я на себя злюсь за то, что выгнал ее. К чему было действовать так радикально? Мог бы сам уйти, постыть, податься на день-два к тем же Громовым, например. Приутили бы у них большой дом, заодно промыли бы мне мозги. Вернулся бы домой а тут Яся. Ну красота же! По-человечески поговорили бы, все решили, но нет. Мне вечно надо вспылить, наворотить дел, чтобы потом было что разгребать. Сколько раз обжигался из-за собственной горячности. Пора уже взрослеть, умнеть и прекращать рубить с плеча. Где мне теперь ясю искать, а? Включай мозг, Захарка, включай мозг. Методично обшариваю всю квартиру, и вот у меня в руках целых две полезных находки. Ясен планшет и старый телефон, с которого находила до того, как я подарил ей новый. Заваливаюсь на кровать и берусь за изучение гаджетов. Решаю начать с планшета. Никогда не лазил по ее мессенджерам и соцсетям, но ситуация патовая, поэтому открываю все, что вижу. А моя ясенька не паранойка от слова совсем. Все пароли сохранены. Тут же вводится автоматически, ничего не скрывала. Только сейчас замечаю одну интересную вещь. У нее все аккаунты новые зарегистрированный после того, как я подарил ей этот самый планшет, даже почта. Тотально отрезала старую жизнь. Забавно она себе выбрала ник, Адуванчик И везде регистрировалась под этим именем, ставив в качестве аватарки желтый цветок. Не выложила ни одного своего фото. Засовываю нос везде, но никому-то Яся за последние три дня не писала, встреч не назначала. Опутно еще с кем бы она могла крутить роман ведь отец ребенка все еще не найден. Но никаких мужчин у моего одуванчика в друзьях нет. И домой она, судя по камерам, никаких мужиков не водила, хотя меня частенько тут не было из-за трехлятых командировок. Откладываю планшет и берусь за ее старой мобильный. Может, там что найду. Пытаюсь включить телефон, но он разряжен в ноль. Встаю с кровати иду в кабинет. Нахожу шнур с подходящим разъемом, Втыкаю в мобильный. Снова пробую включить, и на этот раз успешно. Как только телефон загружается, тут же начинает крякать. Это в старый мессенджер начинает сыпаться сообщения. От одного и того же абонента, кстати. Дмитрия Брянцева, бывшего гражданского мужа Яся. Что могло понадобиться, Харько, от моей девушки? Открываю и обалдеваю. Последние два прочитанных сообщения гласят. «Твою карту я заблокировал». Потрудись до конца дня, раздобыть новый номер, телефон я тоже блокирую. Добрый какой, надо же, любящий. Однако я спокойно включил мобильный, сим-карта явно работает. Получается, не выполнил угрозы и не заблокировал. Не понимаю. Читаю дальше. Есмина, тебе последний шанс. Я разблокирую карту и пришлю тебе денег, ты только скажи, что едешь обратно. Ты же не можешь серьезно бросить меня вот так». «Милая, я ничего не блокировал и не буду блокировать». «Пожалуйста, вернись. Я прощу тебе Адюльтер. Ты, наверное, обижена на меня за то, что я временами гадко себя вел, придирался к тебе, был строг. Но это только потому, что я не видел в твоих глазах ответной любви. Ты любила меня когда-нибудь? Если да, давай попробуем снова быть вместе. Я буду вести себя совсем по-другому. Вернись. Что мне сделать, чтобы ты меня любила? Хочешь, я приеду за тобой? Только скажи, куда, милая, пожалуйста. Пиши адрес». Есмина, я хочу серьезно с тобой поговорить, но включи ты этот долбанный телефон. Я перевел тебе денег на карту, вдруг тебе пригодится. Я люблю тебя, вернись. Я с ума без тебя схожу. Хочешь, я больше вообще к тебе никогда не прикоснусь. Просто будешь жить со мной и все. Со мной ты всегда будешь в безопасности. Есмина, я согласен на любые условия, все тебе прощаю. Только будь со мной, выбери меня». Читаю те крики души и понимаю, человек неадекватен, И напрочь повернут на моей Еся. Два месяца писал в пустоту зачем? Она же ни разу не ответила и даже не прочитала. Может, она к нему поехала? Если так, это что же получается? Я собственную девушку этому харьку предоставил на блюдечке с голубой каемочкой, да если она беременна от него. Я ж не возражаю, я б такой расклад принял нормально. Был против детей исключительно потому, что самых. Заделывать не умею, а так-то я их люблю. Тем более полюбил бы малыша Яся. А теперь, когда супер девочка объявит этому Харьку, что беременна, он же там от счастья лопнет. Или уже лопнул. Тоже, кстати, лопаюсь, но не от счастья, а от злости. Жаль, злиться мне кроме себя не на кого. Смотрю на часы, двенадцать ночи. Два часа на дорогу, смогу заявиться к Харьку в два. А все же лучше дождусь утра, раннего. Стучусь в калитку Дмитрия Брянца в начале восьмого. Рассвет только-только окрашивает день красками. Невольно морщусь от холодного ноябрьского ветра. Поспал несколько часов и рванул в городок, где два месяца назад встретил Ясю. Подумать только. Мы вместе всего два месяца, кажется, прожили жизнь. Мне необходимо вернуть ее обратно, чего бы это и ни стоило. Верну. Стучу громко так, чтобы хозяин точно услышал. В доме что-то падает, звонко так. Через полминуты на порог выбегает Дмитрий Брянцев собственной персоной. На ходу запахивает дубленку и несется к калитке. Харек сдал изрядно. Весь помятый, волосы всклокочены, морда небритая, под глазами синяки, сами глаза красные, как у вампира. Или бессонница, или... не бессонница. Отчетливо слышу запах перегара, когда он выходит за калитку. «Зачем явился?» «Садит он сквозь зубы. Я здесь...» Спрашивая, прищурившись, Дмитрий молчит, только хмурит лоб. Впрочем, будь моя супердевочка, тут он не выглядел бы так мерзко. Сразу понимаю, нет, здесь моя любимая, раз нет, ней подавно в этом городишке делать нечего. Разворачиваюсь, чтобы уйти. Однако в эту самую минуту до хозяина дома все же доходит, зачем я к нему приехал. Он бросается за мной. Я не понял, почему ты ищешь ее здесь? Где Эсмина? Она же уезжала с тобой. С ней все в порядке. Снова разворачиваюсь к нему. Так получилось, что мы поссорились, и я ее выгнал. Не знаю, зачем признаюсь. Ты что? У бедного хорька брови подпрыгивают аж до уровня волос. И куда она пошла? Если бы я знал, думаешь, заявился бы к тебе с утра пораньше. Недобро хмыкаю. У нее появились какие-то новые друзья, может быть, знакомые. Я всех проверил. Начинаю злиться. Думаешь, я этого не сделал в первую очередь? Как сквозь землю провалилась. И тут этот придурок начинает смеяться. Сначала тихо, потом громче и громче. А после на его глазах появляются слезы. Не понимает, что он миллиметре от того, чтобы получить пороже. роже. Ищи теперь ветра в поле», — говорит сквозь смех. «Что это значит?» «Похоже, ясмина ударилась в бега». Она не зычка, чтобы ударяться в бега. Осаживает его придурка. И тут он говорит совсем уж непонятную мне вещь. Есмина, профессиональная беглянка. Похоже, она многого тебе не рассказывала». «Вот сейчас совсем не понял», — его взглядом. «Поясни. Пойдем в дом поговорим». Хмыкает он. «Вижу, как хорек покачивается, шагая к дому. Видимо, вчерашняя доза спиртного еще не отпустила. Как он с таким перегаром ходит на работу? Захожу за хозяином в дом и морщусь». Прихожая грязь, впрочем, в гостиной тоже. На столе пустые бутылки, кружки из-под кофе. Впрочем, не ли его осуждать. Моя гостиная сейчас выглядит не намного лучше. Усаживаясь на диван, отодвинув в сторону книги, Корек устраивается в кресле напротив. Некоторое время он смотрит на меня с прищуром, а потом вываливает лавину совершенно новой для меня информации. Как встретил я Ясю два года назад, как узнал, что она скрывается от маньяка отца. Потом поведал о ее плачевном состоянии и его предложении съехаться с ним, чтобы у бедной девушки был надежный дом. У меня от его рассказа лопаются в глазах капилляры. То есть девчонке нужна была помощь, а ты ее сразу в койку, да? Или сдерживаешь, чтобы не врезать. Останавливает только то, что дал себе зарок, больше не поддаваться импульсам гнева. Но сломая ему пару костей... «Кому от -то этого будет лучше, точно не Яся?» «У нас были высокие отношения, — вопит Харек. Я считал ее женой. Ты мог бы просто обеспечить ее жильем, раз такой благородный? Слабо было не трогать? Или не видел, что она тебя не любила? Если считал женой, зачем изменял?» «Да, изменял, — хмыкнул он. Но только потому, что от Есмина тепла не допросишься, а я живой человек со своими потребностями». Меня передергивает от его жалоб, тем более я знаю, что это не так. Я вся самая теплая, и отзывчивая девушка, какая у меня была. Ласковая и нежная. Впрочем, может быть, она такая только со мной? Он тем временем продолжает. Я думал, со временем она меня полюбит, но она привыкла ко мне и только. Ты знаешь, как это больно видеть, что твоя любимая тебя не любит. Он хочет, чтобы я его пожалел, наивный. Так зачем жил с ней? разложу руками. Зачем продолжал эти отношения? А я не могу без нее, понимаешь? Я ее любил. До сих пор люблю. Мне плевать, что она с тобой жила, я бы ее принял. Благородного из себя не строй. Злобно щурюсь. Ты ее использовал. Играл с ее страхом оказаться одной без защиты. Создал иллюзию семьи и принуждал с собой спать. Осознание этого злит меня просто до дрожи, морщусь от скрипа собственных зубов. «Я ее не насиловал. И потом...» «В этой комнате главный злодей не я...» Залит Харек, «Ты ее забрал. Ты ее просрал. Зачем забирал, чтобы через два месяца выгнать?» «Ответь!» Против воли чувствую кол вины. «Сильный такой. Будто меня в грудь ткнули вилами». Плана такого не было», — отвечаю морщись. «Теперь по твоей вине, Есмина черти где...» Если она опять куда-то сбежала, то по умолчанию находится в постоянной опасности. Я делал главное. Защищал ее от жизни на улице, а теперь она там одна. Скорее всего, напугана. Я от нее наслушался много историй. Жизнь в бегах не сахар, а ты обрек ее на скитание. Это при удачном раскладе, если ее не нашел отец. Я найду ее и позабочусь. Громко вздыхаю. Позаботится он. Есмина три года скрывалась от отца, полковника полиции, и он ее не нашел. «Как думаешь, ты найдешь? Она мастер прятаться». «Найду», — заявляю уверенно. «Обеспечу ее безопасность». Это обещание резко меняет настроение Харька. Из нападающего он вдруг превращается в плаксу и стонет. сообщи как коты, пожалуйста. Сделаешь?» Не понимая, на что он надеется. Отвечаю с нажимом. Она к тебе в любом случае не вернется. Ладно, пусть будет не со мной, но я хоть буду знать, что с ней все нормально. Я тут загибаюсь без нее, понимаешь? Мне жить не хочется. Всему виной ты. Вали, ищи ее. Он говорит настолько эмоционально, что аж слюни летят. Покидая его жилище, испытывая острое чувство годливости. А ведь он — это будущее я. Если не найду мою ясю. Не прощу себе, если из-за меня она пропадет без вести. Собираюсь идти к машине. Но какой-то черт дергает в другую сторону. Спешу дальше по улице, сворачиваю в нужном месте и вдруг вижу, как из калитки выплывает Клавдия Шторкина в узком красном пальто. Рыжий волосы аккуратно спрятаны под красный берет. Лишь несколько локонов видны по бокам. Умудрилась же вместить все богатство фигуры в такое узкое одеяние. Или похудела. Не понимая, по какому принципу хорек убирает себе женщин. Эти шторкины с Ясей ничего общего, тем не менее, самозабвенно изменял гражданской жене именно с ней. «Девушка, вы куда?» Окликаю ее, когда она собирается завернуть за угол. «А вам-то какое дело?» Спрашивает она, смотря на меня через плечо. «Кокетничает, что ли?» Там человек помирает, а она гуляет где ни попадя. Цокуя языком. «Какой человек?» Настораживается Клавдия. Дмитрий Брянцев, пожимаю плечами, знаете такого? Что с Димой? Глаза Клавдии круглеют до да неимоверных размеров. Немедленно ответьте. Так вы сходили бы и узнали. Развожу руками. Овещевание действует. Любовница Брянцева проносится мимо меня с крейсерской скоростью и спешит в сторону его дома. Чует мое сердце, Харек будет рад Клавдии. А мне предстоят поиски с повышенным уровнем сложности. Значит, Яся полжизни бегала от папаши. Будущая тесть-то у меня с огоньком. И куда она могла податься? Россия большая страна. Впрочем, есть у меня одна ниточка, которую еще не успел проверить. Ею и займусь, заодно выясню все про мою красавицу. Еще в ЗАГСе понял, что она соврала мне про фамилию. Но акцент делать не стал. И поскольку согласилась замуж, решил проявить доверие и не лезть в ее прошлое. Зря, очень зря, как я теперь понимаю».